Глава восемнадцатая. Уезжа. Эпиграф. Говорят, что ложь убивает любовь, но откровенность убивает ее быстрее. Абель Эрман. Первый раз я прокололся при оплате такси, так как не знал, как это сделать. Вам на нейросеть должен прийти счет на оплату, сказал мой охранник, когда пауза при оплате затянулась. Мне пришлось открыть на наручном искине окно и, найдя счет, произвести оплату. А когда такси уехало, охранник спросил, «Господин, у вас нет нейросети?» «Нет, травма в детстве, я не могу ее иметь», — ответил я, оглядываясь. «Тогда постарайтесь не афишировать это. Раз у вас есть интерком, настройте оплату через него. Здесь не очень любят ущербных, как и вообще в нашем обществе. У моего армейского друга было так же, поэтому я нормально к таким отношусь. Он травму получил на задании» а вовремя эвакуироваться возможности не было. После этого реаниматор не смог полностью восстановить нервные окончания, а на дорогую операцию тогда денег не было. Купить имплантат и настроить его с ручным интеркомом. Тогда практически никто не сможет догадаться об этом. У меня есть имплантат, но почему-то настроить нормальное общение с эскином интеркома не получается. Ответил я. Странно. Вам должны были провести настройку при установке имплантатов. Там вроде делают наладку в мысленно-блоке управления, или, как говорят врачи, калибровку. Надо будет обратиться к врачам. Но ну, так мы идем? Да, конечно. Тут на первом этаже бар. В основном для тех, кто любит покутить. А на втором этаже уже ресторан, сказал он, открывая дверь передо мной и входя в помещение. За раскрашенным фасадом с мигающей вывеской оказался вполне приличный бар, очень похожий на наши, только с разными голографическими примочками. Народу было достаточно много, и, кивнув своему охраннику на второй этаж, мы стали подниматься по широкой лестнице святыми перилами, ступени и перила которые просто висели в воздухе. Зал был почти занят, но в самом углу была пара столиков, не занятых никем. Когда мы уселись за стол, к нам подошел, а точнее сказать, подлетел, человекоподобный робот без нижней половины туловища, который выложил перед нами два планшета, на которых мигали разные картинки. Взяв руки, я не знал, что с ними делать дальше. Мой охранник внимательно посмотрел на меня, после чего показательно нажал на верхний угол экрана и перед ним развернулось меню. Я проделал со своим планшетом ту же операцию и получил перед собой список блюд и напитков, но пролистав их, не нашел ничего, что мне известно. «Сделайте заказ сами, я, честно сказать, совсем в этом не разбираюсь», сказал я. «Что предпочитаете? Какое-нибудь мясо, гарнир и чего-нибудь выпить легкого, чтобы сильно не опьянеть?» Ответил я. «При этом внезапно у меня резко заболела голова, там, где на голове должен был находиться обруч». Охранник внимательно посмотрел на меня, после чего несколько раз нажал на планшете и вернул их официанту. «Как вас зовут? А то при встрече я не запомнил ваше имя», спросил я. «Нод, для друзей Нодисон. Можно нескромный вопрос?» «Конечно, Нот. Вы откуда вообще появились? Элементарных вещей не знаете, банковскими чипами пользоваться не умеете, такси никогда не видели. Когда мы ехали, то я обратил внимание, что окружающая обстановка вам совершенно незнакома. Ваш акцент говорит о том, что вы недавно изучили язык. Можете, конечно, отвечать, но мне кажется, несколько советов вам не помешает, а для этого я должен хотя бы примерно знать, откуда вы». Я со старой станции, где провел все детство. Родители особо ничему не учили. Был друг, который все объяснял и научил меня основам. Где-то понахватался нулевых и первых баз знаний. Подвернулся случай выбраться хотя бы во фронтир. И вот я здесь. Вы верно подметили, что я практически ничего не знаю. И во многих вопросах совершенно не разбираюсь. Если вы дадите мне пару советов, то я буду вам очень благодарен. Вы собираетесь остаться здесь? Или полетите на другую станцию?» Спросил Нод. «Если получится попасть в Содружество, то я отправлюсь туда, как подвернется первая возможность. Особым интеллектом я не отличаюсь, да и нейросети у меня нет», ответил я, осматривая зал и людей, сидящих вокруг. «Не знаю, откуда ты взялся, но мой совет. Не ехать в Содружество прямо сейчас. Там ты долго не проживешь. Даже те, кто долго живут на станциях во фронтире, В содружестве легкая нажива для аферистов. А тебя раскусят еще на таможенном контроле. Там, как правило, ошивается несколько человек из теневого сектора. И поверь, они тебя не пропустят. А как обработать новичка, у них есть тысяча и один способ. При этом полиция там подкуплена. И потом искать тебя никто не станет. Ходят даже слухи, что могут и на органы разобрать. Есть почитатели живых имплантатов, которые неплохо платят за это. А для чего им органы? Ведь есть медицинские капсулы, спросил я, ошарашенный новостью. Когда человек подходит к лимиту омоложения, некоторые органы начинают отказывать, а их замена позволяет продлить жизнь еще на 10-15 лет. Поэтому спрос на это есть и не маленький. Помимо этого, можно попасть в рабство. Хотя официально в Содружестве его нет, но многие корпорации приплачивают за из теневых бригад. Они не чураются вначале ограбить клиента, а после этого продать в рабство, подсыпав препараты в выпивку или просто сделав укол. А дальше уже человека приводят в вербовочный центр, где он добровольно подписывает контракт на 100 лет с огромными неустойками. Конечно, такое проворачивают, только на границе с фронтиром. Но ни один корабль не летит напрямую в центр Содружества, высаживая пассажиров на окраинных планетах. Там они могут месяц ждать попутного транспорта. А за это время целые команды разувают жертву и по сути продают ее. Чтобы попасть в содружество и не сгинуть на пути, нужно знать очень много нюансов и заручиться поддержкой знающих людей. И даже это может не помочь в некоторых ситуациях. Покинуть содружество достаточно легко, а вот вернуться обратно достаточно проблематично. Это сделано по многим причинам. Во-первых, карантин. Хотя уже вторую сотню лет желтая чума не проявляется, но ограничения снимать не торопятся. Плюс к этому прибавь взятки. На таможенно-карантинных планетах регулируется поток новых граждан, желающих посетить центры человеческой расы. Уже сейчас в Содружестве серьезное перенаселение, а желающих осваивать новые планеты практически нет. Причин еще очень много, но я сказал только об основных, поэтому решай сам. Но если хочешь выжить, последуй моему совету», – рассказал Нод. В словах моего охранника была толика правды. Я сейчас белая ворона и, попав к мошенникам, даже не пойму, что меня пытаются обмануть. Собственно, куда я тороплюсь? Ну, попаду в содружество через год, и что это изменит? А вот если я попаду в неприятности, то на этом может все и закончиться. Есть, конечно, шансы, что Нод врет, но вот его подозрительная откровенность и артефакт древних, мне кажется, как-то связаны. А значит, нужно пользоваться случаем и попробовать выведать как можно больше. Но для чего это нужно Содружеству? Дело в том, что так регулируется поток мигрантов и показывается направление экспансии. Те, кого лишили гражданства, вынуждены искать приют за его пределами, а значит и развивать периферию и фронтир. Все преступные группировки и вся теневая экономика сосредоточены на пограничных планетах и станциях. Так намного проще контролировать коррупцию и криминал. Те, кто там занимаются нелегальным бизнесом, никогда не смогут попасть в центральные государства-содружества. Их просто завернут на пограничном контроле, а могут даже и арестовать. Поэтому весь криминал сосредоточен на границе, и туда высылают лиц с низким социальным статусом. В то же время те, кто смог добиться определенного успеха и не замешан ни в криминале, ни в коррупции – могут рассчитывать попасть на более благополучные планеты. Ответил Нод. В это время нам принесли заказ, и мы начали неторопливо есть, запивая все напитком, похожим на легкое вино. Я пытался проанализировать то, что он сказал мне, и вопросов у меня возникало все больше. А могу я доверять Громову-младшему? Спросил я. Пока ты находишься на станции, он будет защищать твои интересы, потому что от этого зависит его имя. А вот если ты решишь покинуть станцию, Он может продать информацию о тебе любому заинтересованному лицу. Но здесь, на станции, он сделает все возможное и невозможное, чтобы защитить тебя. Здесь, на станции, у него безупречная репутация, и терять ее он не захочет. Вот если бы ты проживал здесь или имел недвижимость, то он бы защищал тебя и на других станциях или планетах. Насколько я знаю, он член крупной международной организации юристов, и связей у них очень много даже на некоторых граничных планетах Содружества. Но говорить об этом он не будет. Ему выгоднее продать тебя. И на границе тебя просто встретят, а он получит свой процент. При этом перед законом и всеми он будет чист. Да и Громов-старший может попытаться взять то, что не удалось получить здесь, ответил Нод, поглощая пищу. Видя, что он выпил все вино, я самостоятельно заказал ему вина, пытаясь повторить его действия. И через пару минут нам принесли заказ. «Благодарю, но больше не заказывай. Я все-таки охраняю тебя, а этот напиток сильно расслабляет. Так ты предлагаешь мне задержаться на станции и заодно приобрести какую-нибудь недвижимость? Это для тебя будет лучшим вариантом, иначе ты рискуешь пропасть на пограничной планете, даже если заплатишь за услугу по легализации. Это развод для лохов, и ты все равно попадешь в кабалу или в рабство. А если мне выдадут гражданство содружества здесь, на станции?» Тебе выдадут временный пропуск с правом на получение гражданства. И получить ты его должен будешь при прилете на таможенную планету или станцию. Но, как понимаешь, там ты попадешь в карусель, где тебя обдерут до нитки и продадут в крупную корпорацию с контрактом на 50 лет. Поверь, гарантированных способов миновать сотни лет отработанной схемы у тебя нет. Даже аристократы стараются не пересекать пограничный контроль. Там у них свои нюансы. Но точно знаю, что во фронтир даже изгои не едут, слишком это опасно и много шансов попасть в неприятности. Даже высокородные не рискуют лишний раз пересекать пограничный контроль. А если корабль не будет задерживаться на граничных планетах и сразу отправится в Содружество? Не выйдет. Это контрабанда и пиратство, даже легализоваться не дадут. А корабль подлежит уничтожению, да и на многих трассах стоят глушилки которые выкидывают такие корабли из гипера где их дожидается патруль если нет кода свой чужой то корабль безоговорочно уничтожается. если уж пытаться получить гражданство высших е класса и хотя бы шестой категории то нужно начинать с пограничной планеты это не просто но возможно ответил мой охранник даев свое блюдо и отставив тарелку в сторону а что порекомендуешь мне прикупить на станции чтобы это не выглядело подозрительным Все зависит, чем ты хочешь заниматься и какие у тебя навыки и знания есть. Можно купить крупный ангар на внешней обшивке. Если ты шахтер, то можешь попробовать вступить в местный профсоюз и попытаться поработать на добыче руды. Но так ты будешь оторван от реальной жизни и месяцами находиться в рейдах. Нет, шахтер из меня никудышный. Я немного разбираюсь в ремонте, но как правило устаревшего оборудования. Да и базы знаний у меня не очень. Кому нужны знания по рухляди, устаревшим на сотню лет? Ну, не скажи. Все шахтеры пользуются списанным в Содружестве оборудованием, а ремонтников постоянно не хватает, хотя и много на этом не заработаешь. Здесь можно даже встретить оборудование второго класса, а специалистов по нему очень мало, да и за такое стараются не браться. Посмотри в местной сети, там проводятся аукционы, да и вообще большую часть вопросов сможешь решить прямо там. Честно говоря, я что-то очень разговорился. Давно за собой такого не замечал. Наверное, ты напомнил мне младшего брата. Он как раз-то и сгинул на граничной планете. Все хотел попасть в содружество. Лет десять о нем уже ничего не слышно. А ты можешь объяснить, как вообще это сделать? А то я вообще никогда не пользовался сетью. Ладно, давай покажу. Хотя даже не могу предположить, из какой дыры ты вылез. Но это твое дело. Да и за вино с кормежкой спасибо. Только напоминаю, платишь ты ответил Нод. «Следующие три часа мы занимались изучением сети, а мой охранник выдавал мне бесценные знания, как ей пользоваться. Рассказывал мне различные нюансы жизни на станции. Я впитывал информацию, как губка, надеясь, что моя память позволит мне все запомнить. Нод многое рассказывал про жизнь на станции и тонкие моменты, которых нужно избегать. Но постепенно моя голова начала ныть, предвещая боль, а обруч на голове начал пульсировать». И я понял, что наш разговор надо заканчивать. Поэтому, выпив еще по порции вина, мы отправились обратно в гостиницу. Теперь я самостоятельно заказал такси через сеть и по дороге старался не крутить головой слишком сильно, нацепив на лицо маску равнодушия. Нужно как можно меньше выделяться среди местных, да и акцент свой нужно убрать. Этим я, кстати, занялся еще во время нашей беседы, когда Нот указал мне на это и мне показалось, что у меня это постепенно начало получаться, хотя и требовало достаточно больших усилий. Чтобы как-то сгладить откровенность нода, я прихватил из ресторана пару бутылок вина в пакете, и когда мы доехали до гостиницы, то при расставании передал пакет своему охраннику, тем более он пожаловался на то, что у него серьезно болит голова, и он, наверное, поменяется с напарником. Но я сказал, что в ближайшие 6 часов выходить из гостиницы не буду, а там уже заступит на смену Эл. В номере я, приняв душ, пытался проанализировать наш разговор. Получается, что торопиться на пограничную планету не стоит. И не важно, аристократ я или простой житель, неприятности меня там ждут немалые. Для начала я решил определиться, чем хочу заниматься и как мне легализоваться здесь. В принципе, если даже на год задержусь здесь, это будет не критично. Лучше я постараюсь освоиться и соберу побольше информации, как проникнуть в минуя все препоны, выставленные на границе. В запас можно взять один год для учебы в академии. Этого должно хватить для поиска информации про нанороботов и возможности избавиться от них. Хотя, возможно, я смогу найти информацию и раньше. А вот вслепую бросаться вперед, не разбирая дороги, очень опрометчиво и опасно. Даже если меня проведут как аристократа, С моими знаниями об этом мире я наделаю кучу ошибок. Для начала нужно понять, как живут простые люди. Да и уверен, что в будущем мне эти знания очень понадобятся. Еще одна проблема – это настройка имплантатов. Ведь я заметил, что синхронизация не проведена полностью. Из-за невидимости моих имплантатов происходит системный сбой. Интерком постоянно теряет связь с ними. И информация не вся отображается у меня на виртуальном дисплее. Воя настройке стал просматривать последние сообщения, среди которых нашел и предупреждение о возросшей псионической активности моего мозга. Сверив временные даты, я понял, что это произошло во время нашей беседы. Опять же, сообщение не отобразилось на моем дисплее, и это уже серьезная проблема, которую нужно решать в ближайшее время. Также тут были два сообщения от Громова-младшего касательно продажи моего корабля и товаров, хранящихся в трюмах корабля. Я быстро набросал ответ, решив придержать весь груз, продав только корабль, для чего попросил перевести его на временный склад. Сделав это, задумался, чем мне в итоге заняться на этой станции. Решив, что не буду торопиться с переездом, у меня как будто упал с плеч огромный груз напряжения, в котором я находился в последние дни. Меня отпустило, и я незаметно для себя задремал на кровати.